И дышала холодом Точно убийца составлял простую канцелярскую принадлежность Или судили его не живые люди, а какая-то неведомая Бог знает кем заведенная машинка Успокоившийся мужик не понимал, что к житейским драмам и трагедям Здесь так же привыкли и присмотрелись, как в больнице к смертям И что в этом-то машинам бесстрастие и кроется весь ужас И вся безысходность его положения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 Где вы находились в эти два дня после убийства? По полю ходил, не евший, не пивший. Зачем же вы скрылись, если не вы убивали? Испужался? Боялся, чтоб не засудили? Ага. Хорошо, садитесь. Последним был допрошен уездный врач, скрывавший покойную старуху.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 «Что делать? Что делать?» вздохнул председатель, откидываясь на спинку кресла. «Развалина! Весочные часы!» «Кстати, — продолжал шептать товарищ прокурор, обратите ваше внимание, в публике на передней лавке терейтесь справа Актерская физиономия — это местный денежный туз, имеет около 500 тысяч наличного капитала». «Да? По фигуре незаметно».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 Он рисовал воображение своего серёжу почему-то с громадной оршинной папироской в облаках табачного дыма. И эта карикатура заставляла его улыбаться. В то же время серьёзное, озабоченное лицо гувернантки вызвало в нём воспоминания о давно прошедшем. до Наполовину забытом времени, когда курение в школе и в детской внушало педагогам и родителям странный, не совсем понятный ужас.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 Их последующую жизнь и не мог подумать о том, что наказание очень часто приносит гораздо больше зла, чем само преступление. Живой организм обладает способностью быстро приспосабливаться, привыкать и принюхиваться к какой угодно атмосфере.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 «Папа приехал!» – запел мальчик. «Папа приехал! Па-па-па!» «Вотре пэр вы запелли Алей Витт!» – крикнула гувернантка, пискнув, как испуганная птица. «Вам говорят!» «Вотре пэр вы запелли Алей Витт!» «Ваш отец вас зовет! Идите скорее!» «Что же я ему, однако, скажу?» – подумал Евгений Петрович. Но прежде чем он успел подумать что-либо... В кабинет уже входил его сын серёжа Мальчик семи лет Это был человек, в котором только по одежде И можно было угадать его пол Чедушный, белолицый, хрупкий Он был вял телом, как парниковый овощ И все у него казалось необыкновенно нежным и мягким движение кудрявые волосы, скалят, бархатная куртка «Здравствуй, папа!» Сказал он мягким голосом, полезая к отцу на колени И быстро целуя его в шею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 Потом облокотился о край стола и начал щурить свои близорукие глаза на бумаге и чернильницу. Взгляд его блуждал по столу и остановился на флаконе с гуми-арабиком. «Папа, из чего делают клей?» — вдруг спросил он, поднося флакон глазам. Пайкопский взял из его рук флакон, поставил на место и продолжал. «Э, «Во-вторых, ты куришь. Это очень нехорошо. Если я курю, то...»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 Покойники живут на небе где-то около звезд и глядят оттуда на землю. Выносят ли они раслуку Что я ему скажу, думал Евгений Петрович. Он меня не слушает. Очевидно, он не считает важным ни своих проступков, ни моих доводов. Как втолковать ему? Прокурор поднялся и заходил по кабинету. Прежде всего.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 «Ну, что я ему еще скажу? Что?» И Евгению Петровичу казалось странным и смешным, что он, опытный правовед, полжизни упражнявшийся во всякого рода пресечениях, предупреждениях и наказаниях, решительно терялся и не знал, что сказать мальчику. «Послушаем, дай мне честное слово, что ты больше не будешь курить», — сказал он. «Честное слово, честное слово».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 На этом рисунке был изображен дом с кривой крышей и с дымом, который, как молния, зигзагами шел из труб до самого края четвертуки. возле дома стоял солдат с точками вместо глаз и со штыком, похожим на цифру 4 «Человек не может быть выше дома», — сказал прокурор. «Погляди, у тебя крыша приходится по плечо солдату». Сережа полез до его колени и долго двигался, чтобы усесться поудобней.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 Прокурор чувствовал на лице его дыхание, то и дело касался щекой его волос, а на душе у него становилось тепло и мягко, так мягко, будто не одни руки, а вся душа его лежала до бархати в куртки Он заглядывал в большие темные глаза мальчика, и ему казалось, что из широких зрачков глядели на него и мать, и жена, и все, что он любил когда-либо. «Вот тут и парея его», — думал он. Вот тут изволь измышлять с доказанием. Нет, куда уж нам, воспитатели, лезть? Прежде люди простые были, меньше думали, потому и вопросы решали храбро. А мы думаем слишком много, логика нас заела. Чем развитее человек, чем больше он размышляет и втается в тонкости, тем он нерешительнее, мнительнее и тем с большей робостью приступает к делу. В самом деле, если поглубже вдуматься Сколько надо иметь храбрости и веры в себе Чтобы браться учить, судить, сочинять толстую книгу Пробило 10 часов Ну, мальчик, спать пора, сказал прокурор прочайся и иди Нет, папа, поморщился Сережа Я еще посижу Расскажи мне что-нибудь Расскажи сказку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 И рассказывая начало, совсем не знал, каковы будут середина и конец Картины, лица и положение брались на удачу экспромтом А фабула и мораль вытекали как-то сами с собой, помимо воли рассказчика Сережа очень любил такие импровизации И прокурор замечал, что чем скромнее и незатейливее выходила фабула Тем сильнее она действовала на мальчика «Слушай», — начал он, поднимая глаза к потолку В некотором царстве, в некотором государстве Жил-был себе старый престарелый царь С длинной седой бородой и... И с этими усищами Ну-с, жил он в стеклянном дворце Который сверкал и сиял на солнце Как большой кусок чистого льда Творец же, братец-то мой, стоял в громадном саду Где, знаешь, росли апельсины Бергамоты, черешни, цвели тюльпаны, розы, ланы, шипели разноцветные птицы. Да, на деревьях висели стеклянные колокольчики, которые, когда дул ветер, звучали так нежно, что можно было заслушаться. Стекло дает более мягкий нежный звук, чем металл. Ну-с, что же еще? В саду были фонтаны. Помнишь, ты видел на даче у тети Сони фонтан?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 И вообще был умницем. Один только был у него недостаток. Он курил. серёжа напряженно слушал и, не мигая, глядел отцу в глаза. Прокурор продолжал и думал. Что же дальше? Он долго, как говорится, размазывал, доживал и кончил так. От э, курения царевич заболел чехоткой и умер, когда ему было 20 лет. Дряклый и болезненный старик остался без всякой помощи.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 Непременный член по крестьянским делам присутствия, Кунин, молодой человек лет 30, вернувшись из Петербурга в свое Борисово, послал первым делом Верховного в Синьково за тамошним священником, отцом Яковом Смирновым. Часов через пять отец Яков въебился. «Очень рад познакомиться», – встретил его впереди Кунин. Уж год как, э, живу и служу здесь Пора бы, кажется, быть знакомыми Милости просим Но, однако, какой вы молодой, удивился Кунин Сколько вам лет? 28 проговорил отец Яков, слабо пожимая протянутую руку И неизвестно, от чего краснее Кунин ввел гостя к себе в кабинет и принялся его рассматривать Какое леповатое бабье лицо, подумал он Действительно, в лице отца Якова было очень много бабьего. Вздернутый нос, ярко-красные щеки и большие серо-голубые глаза с жидкими, едва заметными бровями. Длинные рыжие волосы, сухие гладкие, спускались на плечи прямыми палками. Усы еще только начинали формироваться в настоящие мужские усы. А оборотка принадлежала к тому сорту никуда негодных бород, Который у семинаристов почему-то называется скактанием Реденькое, сильно просвечивающая Погладить и почесать ее гребнем нельзя Можно разве только пощипать Вся эта скудная растительность сидела неравномерно Кустиками, словно отец Яков Вздумав загримироваться священником И начав приклеивать бороду Был прерван на половине дела На нем была ряска цвета, жидкого цикордового кофе С большими латками на обоих локтях Странный субъект, подумал Кунин, глядя на его полы, обрызганной грязью Приходит в дом пеньвый раз и не может поприличнее одеться Садитесь, садитесь, батюшка, начал он более развязно, чем приветливо Придвигая к столу кресло Садите же, прошу вас Отец Яков кашлял в кулак, неловко опустился на край кресла И положил ладони на колени Малорослые, груды с потом и краской на лице, он на первых же порах произвел на Кунина самое неприятное впечатление. Ранее Кунин никак не мог думать, что на Руси есть такие несолидные и жалкие на вид священники. А в позе отца Якова, в этом держании ладони на коленях и в сидении на краешке, ему виделось отсутствие достоинства и даже подхалимства. «Я, батюшка, пригласил вас по делу. Начал Кунин, откидываясь на спинку кресла На мою долю выпала приятная обязанность Помочь вам в одном вашем полезном предприятии А дело в том, что, вернувшись из Петербурга Я нашел у себя на столе письмо от предводителя Егор дмитрич предлагает мне взять под свое попечительство Церковно-приходскую школу Которая открывается у вас в Синькове Я, батюшка, очень рад всей душой Даже больше. Я с восторгом принимаю это предложение. Кунин поднялся и заходил по кабинету. Конечно, и Егору Дмитриевичу, и, вероятно, вам известно, что большими средствами я не располагаю. Имение мое заложено, и живу я исключительно только на жалование непременного члена. Стало быть, на большую помощь вы рассчитывать не можете. Но что в моих силах, то я все сделаю. А когда, батюшка, думаете открыть школу? Когда будут деньги купить? — ответил отец Яков. — Теперь же вы располагаете какими-нибудь средствами? — Почти никакими-с. Мужики постановили на сходе платить ежегодно по 30 копеек с каждой мужской души, но ведь это только обещание. А на первое обзаведение нужно по крайней мере рублей 200. — да к сожалению, у меня теперь нет этой суммы, — вздохнул Кунин. — В поездке я весь истратился и задолжал даже. — Да. Давайте общими силами придумаем что-нибудь Кунин стал вслух придумывать Он высказывал свои соображения и следил за лицом отца Якова Ища на нем одобрение или согласие. Но лицо это было бесстрастно, неподвижно и ничего не выражало Кроме застенчивой робости и беспокойства Глядя на него, можно было подумать, что Кунин говорил о таких мудреных вещах, которые отец Яков не понимал, слушал только из деликатности и притом боялся, чтобы его не уличили в непонимании. «Малый, как видно, не из очень умных», — думал Кунин. «Не в меру робок и глуповат». Несколько оживился и даже улыбнулся отец Яков только тогда, когда в кабинет вошел лакей и внес на подносе два стакана чаю И сахарницу с крендельками Он взял свой стакан И тотчас же принялся пить «Не написать ли нам Преосвященному?» Продолжал соображать слух Кунин. «Ведь, собственно говоря, не земство, не мы А высшей духовной власти Поняли вопросы церковно-приходских школах Они должны по-настоящему И средства указать Мне помните, я читал, что На этот счет даже была Ассигнована сумма какая-то Вам ничего не известно?» Отец Яков так погрузился в чаепитие, что не сразу ответил на этот вопрос Он поднял на Кунина свои серо-голубые глаза Подумал и, точно вспомнив его вопрос, отрицательно мотал головой По некрасивому лицу его от уха до уха Разливалось выражение удовольствия и самого обыденного прозаического аппетита Он пил и смаковал каждый глоток Выпив все до последней капли, он поставил свой стакан на стол, потом взял назад этот стакан и глядел его дно и опять поставил. Ворожение удовольствия сползло с лица. Далее Кунин видел, как его гость взял из сахарницы один кренделек, откусил от него кусочек, потом повертел в руках и быстро сунул его себе в карман. «Ну уж это совсем не по-ирейским», подумал Кунин, брезгливо пожимая плечами. «Что это?» Поповская жадость или ребячество? Дав гостю выпить еще один стакан чаю и, проводив его до передней, Кунин лег на софу и весь отдался неприятному чувству, навеянному на него посещением отца Якова. Какой странный, дихый человек, думал он. Грязен, неряха, груб-глуб и, наверное, пьяница. можем мой, и это священник, духовный отец. Это учитель народа. Воображаю, сколько иронии должно быть в голосе дьякона, возглашающего ему перед каждой обеде «Благослови, Владыка!» «Хорош, Владыка!» «Владыка, не имеющий ни капли достоинства, не воспитанный, прячущий сухари в карманы, как в школе!» «Фи! Господи!» «В каком месте были глаза у архиерея, когда он посвящал этого человека?» «За кого они народ считают, если дают ему таких учителей?» «Тут нужны люди, которые...» И Кунин задумался о том, кого должны изображать из себя русские священники. «Будь, например, я попом, образованный любящий свое дело, поп много может сделать. У меня давно бы уже была открыта школа, а проповедь? Если поп искренен и вдохновлен любовью к своему делу, то какие и зажигательные проповеди он может говорить?» Кунин закрыл глаза и стал мысленно слагать проповедь. Немного погодя, он сидел за столом и быстро записывал. «Дам тому рыжему, пусть прочтёт в церкви», – думал он. В ближайшее воскресенье утром Кунин ехал в Синьково покончить с вопросом о школе и, кстати, познакомиться с церковью, прихожанином который он считался. Несмотря на распутицу, утро было великолепное. Солнце ярко светило и резало своими лучами кое-где в белевшие пласты залишавшегося снега. Снег на прощание с землей переливал такими алмазами, что больно было глядеть, а около него спешила зеленеть молодая озимь. Грачи солидно носились над землей. Летит грач, опустится к земле и прежде чем встать прочно на ноги, несколько раз подпрыгнет. Деревянная церковь, в которой подъехал Кунин, была Витхам и Серам. Колонки у паперти, когда-то выкрашены в белую краску, теперь совершенно облупились и походили на две некрасивые оглобли. Образ над дверью глядел сплошным темным пятном. Но эта бедность тронула и умилила Кунина. Скромно опустив глаза, он вошел в церковь и остановился у двери. Служба еще только началась. Старый, в дугу согнувшийся дичок, глухим, неразборчивым тенором читал часы. Отец Яков, служивший без тьякона, ходил по церкви и кадил. Если б не смирение, каким проникся Кунин, ходя в нищую церковь, то при виде отца Якова он непременно бы улыбнулся. На малорослом еирей была помятая и длинная-предлинная риза из какой-то потертой желтой материи. Нижний край ризы волочился по земле. Церковь была неполна. Кунина, при взгляде на прихожан, Поразило на первых порах одно странное обстоятельство Он увидел только стариков и детей Я же рабочий возраст, где юность и мужество? Но, постояв немного и вглядевшись по попристальнее в старческие лица Кунин увидел, что молодых он принял за старых Впрочем, этому маленькому оптическому обману он не придал особого значения Внутри церковь была так же ветха и сера, как и снаружи На иконостасе и на бурах стенах не было ни одного местечка, которого бы не закоптило и не сцарапало время. Окон было много, но общий колорит казался серым, и поэтому в церкви стояли сумерки. «Кто чист душою, тому хорошо здесь молиться», — думал Кунин. «Как в Риме у святого Петра поражать величие, так здесь трогают эти свирения и простота». Но молитвенное настроение его рассеялось в дым, когда отец Яков вошел в алтарь и начал обедню. По молодости лет, попав в священники прямо с семинарской скамьи, отец Яков не успел еще усвоить себе определенную манеру служить. Читая, он как будто выбирал, на каком голосе ему остановиться, на высоком теноре или жидком баске. Кланялся он неумело, ходил быстро, царские врата открывал и закрывал порывисто, Старый дичок, очевидно, больной и глухой, плохо слышал его возглас, от чего не обходилось без маленьких недоразумений. Не успеет отец Яков прочесть, что нужно, а уж дичок поет свое. Или же отец Яков давно уже кончил, а старик тянется ухом в сторону алтаря, прислушивается и молчит, пока его не тернут за полом. У старика был глухой, болезненный голос, с одышкой, дрожащий и шепелявый. Вдовершение неблаголепия дичку Подтягивал очень маленький мальчик Голова которого едва виднелась Из-за перилы клироса Мальчик пел высоким Дискливым дискантом И словно старался не попадать в тон Кунин постоял Немного, послушал и вышел Покурить Он был уже разочарован И почти с неприязнью глядел на серую церковь «Жалуются на падение В народе религиозного чувства» Вздохнул он «Ха, еще бы!» Они бы еще больше понасажали сюда таких попов. Раза три потом входил Кунин в церковь, и всякий раз его сильно потягивало вон на свежий воздух. Дождавшись конца обеда, он отправился к отцу Якову. Дом священника снаружи ничем не отличался от крестьянских исп, только солома на крыше лежала ровнее, а на окнах белели занавесочки». Отец Яков ввел Кунина в маленькую светлую комнату с глиняным полом и со стенами, оклеенными дешевыми обоями. Несмотря на кое-какие потуги к роскоши, вроде фотографий в рамочках, до часов с прицепленными к гире ножницами, обстановочка поражалась своей искудностью. Глядя на мебель, можно было подумать, что отец Яков ходил по дворам и собирал ее по частям. В одном месте дали ему круглый стол на трех ногах в другом табурет в третьем стул сильно загнутый назад спинкой в четвертом стул с прямой спинкой но с давленным сиденьем а в пятом расщедрились и дали какое то подобие дивана с полоской спинкой и с решетчатым сиденьем это подобие было выкрашено в темно красный цвет и сильно пахло краской кунин сначала хотел сесть на один из стульев но Подумал и сел на табурет «Вы это в первый раз в нашем храме?» Спросил отец Яков, вешая свою шляпу на большой уродливый гвоздик «Да, в первый» «Вот что, батюшка, прежде чем мы приступим к делу, угасите меня чаем, а то у меня вся душа высохла» Отец Яков заморгал глазами, крякнул и пошел за перегородку Послышалось шушуканье «Должно быть попадьей», — подумал Кунин Интересно бы поглядеть, какая у этого рыжего попадья Немного погодя, отец Яков вышел из-за перегородки Красный, потный и силец улыбнуться Сел против Кунина на край дивана И сейчас поставят самовар, сказал он, не глядя на своего гостя Боже мой, они еще самовара не ставили Ужаснулся про себя Кунин Изволь теперь ждать Я вам привез, сказал он Черновое письмо, которое я написал архиереям Прочту после чая Может быть, вы найдете что-нибудь добавить? хорошо Наступило молчание Отец Яков пугливо покатился на перегородку Поправил волосы и выспаркался О, года чудесные, сказал он Да Между прочим, интересную вещь прочел вчера Вольское земство постановило передать все свои школы духовенству Это характерно Конин поднялся, зажигал по глиняному полу и начал высказывать свои соображения «Это ничего», — говорил он «Лишь бы только духовенство стояло на высоте своего призвания и ясно сознавало свои задачи К моему несчастью, я знаю священников, которые по своему развитию и нравственным качествам не годятся в военные писаря, а не то, что в священники А вы согласитесь, плохой учитель принесет школе гораздо меньше вреда, чем плохой священник Кунин всклинул на отца Якова. Тот сидел, согнувшись, о чем-то усердно думал и, по-видимому, не слушал гостя. «Яша, сюда!» послышался женский голос из-за перегородки. Отец Яков встрепенулся и пошел за перегородку. Опять началось шушуканье. Кунина защемила тоска по чаю. «Нет, не дождусь я тут чаю!» подумал он, глядя на часы. Да кажется, тут я не совсем желанный гость. Хозяин не соблаговолил со мной и одного слова сказать. А только сидит да глазами хлопает. Кунин взялся за шляпу, дождался отца Якова и простился с ним. Даром только утро пропало, злился он дорогой. Бревно, пень, школой он так же интересуется, как я прошлогодним снегом. Нет, не сварю я с ним каши. Ничего у нас с ним не выйдет Если бы предводитель знал, какой здесь поп То не спешил бы хлопотать о школе Надо сперва о хорошем попе позаботиться А потом уж о школе Кунин теперь почти ненавидел отца Якова Этот человек, его жалкая карикатурная фигура, в длинной помятой ризе, его бабье лицо, манера служить, образ жизни и канцелярская, застенчивая почтительность, оскорбляли тот небольшой кусочек религиозного чувства, который оставался еще в груди Кунина и тихо втеплился наряду с другими нянюшкиными сказками». А холодность и невнимание, с которыми он встретил искреннее, горячее участие Кунина в его же собственном деле, было трудно вынести самолюбие. Вечером того же дня Кунин долго ходил по комнатам и думал, потом решительно сел за стол и написал архиерею письмо, попросив денег для школы и благословения Он, между прочим, искренне по сыновьи Изложил свое мнение о сеньковском священнике Он молод, написал он Недостаточно развит, кажется, ведет нетрезвую жизнь И вообще не удовлетворяет тем требованиям Которые веками сложились у русского народа По отношению к его пастырям Написав это письмо, Кунин легко вздохнул И лег спать сознанием что он сделал доброе дело В понедельник утром, когда он еще лежал в постели, ему доложили о приходе отца Якова. Вставать ему не хотелось, и он велел сказать, что его нет дома. Во вторник уехал он на съезд и, вернувшись в субботу, узнал от прислуги, что без него ежедневно приходил отец Яков. «Как, однако, ему мои крендельки понравились!» – подумал Кунин. В воскресенье перед вечером пришел отец Яков. На этот раз не только полы, но даже и шляпа его была обрызкана грязью Как и в первое свое посещение, он был красен и потен Сел, как и тогда, на краешек кресла Кунин порешил не начинать разговор о школе, не метать бисера «Я вам, Павел Михайлович, списочек учебных пособий принес», – начал отец Яков «Благодарю», – но по всему виду было, что отец Яков не из-за списочка пришел Вся его фигура выражала сильное смущение, но в то же время на лице была написана решимость, как у человека, внезапно озаренного идеей. Он порывался сказать что-то важное, крайне нужное и силился теперь побороть свою робость. «Что же он молчит?» – залился Кунин. «Расселся тут. Мне ведь некогда возиться с ним. Чтобы хоть чем-нибудь складить неловкость своего молчания и скрыть борьбу, Происходившую в нем Священник начал принужденно улыбаться И эта улыбка, долгая, вымученная сквозь пот и краску лица Не вязавшаяся с неподвижным взглядом сероголубых глаз Заставила Кунина отвернуться Ему стало противно «Извините, батюшка, мне нужно ехать», — сказал он Отец Яков стрепенулся, как сонный человек, которого ударили И, не переставая улыбаться, начал в запахивать полы своей рясы. При всем отвращении к этому человеку Кунину вдруг стало жаль его, и он захотел смягчить свою жестокость. «Прошу, батюшка, в другой раз», — сказал он, — «а на прощание у меня к вам будет просьба». Тут как-то я вдохновился, знаете, и написал две проповеди. «Отдаю на ваше рассмотрение. Коли сгодится, прочтите». — сказал отец Яков, покрывая ладонью лежавшей на столе проповеди Кунина. — Я возьмусь. Постояв немного, помявшись и все еще запахивая резку, он вдруг перестал принужденно улыбаться и решительно поднял голову. — Павел Михайлович, — сказал он, видимо, стараясь говорить громко и явственно. — Что прикажете? — Я слышал, что вы изволили того рассчитать своего писаря и, и ищите теперь нового. «Да. А вы имеете порекомендовать кого-нибудь?» «Я, видите ли, я... Не можете ли вы отдать эту должность мне?» «Да разве вы бросаете священство?» – изумился Кунин. «Нет, нет», – быстро проговорил отец Яков, почему-то бледней и дрожа всем телом. «Боже меня сохрани! Если сомневаетесь, что не нужно, не нужно. Я ведь это как бы между делом, чтоб дивиденды свои увеличить. Не нужно, не нужно, не беспокойтесь!» Хм, дивиденды Но ведь я плачу писарю только 20 рублей в месяц Господи, да я и 10 взял бы Прошептал отец Яков, оглядываясь И 10 довольно Вы, вы изумляетесь И все изумляются Жадный поп, алчный, куда он деньги девает Я и сам это чувствую, что жадный И казню себя, осуждаю Людям в глаза глядеть совестно Вам, Павел Михайлович, я по совести Привожу истинного Бога в свидетели Отец Яков перевел дух и продолжал «Приготовил я вам, дорогой, целую исповедь, но все забыл и подберу теперь слов «Я получаю в год с прихода 150 рублей, и всем удивляются, куда я эти деньги деваю «Но я вам все по совести объясню, 40 рублей в год я за брата Петра в духовное училище вздашу «Он там на всем готовом, но бумага и перья мои «Ах, и верю, верю, но к чему все это?» Замахал рукой Кунин, чувствуя страшную тяжесть от этой откровенности гостя И не зная, куда деваться от слезливого блеска его глаз Потомс, я еще в консисторию за место свое не все еще выплатил За место с меня 200 рублей положили, чтобы я по 10 в месяц выплачивал Судите же теперь, что остается А ведь кроме того, я должен выдавать отцу Авраамию по крайней мере хоть по три рубля в месяц Какому отцу Авраамию? Отцу Авраамию, что до меня в Синькове священником был Его лишили места за слабость А ведь он в Синькове и теперь живет Куда ему деваться? Кто его кормить станет? Хоть он и стар, но ведь ему и угол, и хлеба, и одежду надо Не могу я допустить, чтобы он при своем сане пошел милостыню просить Мне ведь грех будет, ежели что Мне грех, он всем задолжал А ведь мне грех, что я за него не плачу Отец Яков рванулся с места и, безумно глядя на пол, зашагал из угла в угол. «Боже мой! Боже мой!» – забормотал он, то поднимая руки, то опуская. «Спаси нас, Господи! И помилуй! И зачем было такой сан на себя принимать, ежели ты, маловер, и сил у тебя нет? Не от конца моему отчаянию спаси царица небесная!» «Успокойтесь, батюшка!» – сказал Кунин. «Замучил голод Павел Михайлович!» Продолжал отец Яков Извините великодушно, но нет уже сил моих Я знаю, попроси я, поклонись И всякий поможет, но Не могу, совестно мне Как я стану у мужиков просить Вы служите тут и сами видите Какая рука подымется просить у нищего А просить у кого побогаче У помещиков не могу Гордость, совестно Отец Яков махнул рукой И нервно зачесал обеими руками голову «Совестно! Боже, как совестно! Не могу! Не могу! Гордец, чтоб люди мою бедность видели! Когда вы меня посетили, то ведь чаю вовсе не было, Павел Михайлович! И соринки его не было, а ведь открываться перед вами гордость помешала! Стыжусь своей одежде! Вот этих латок, рис по них стыжусь голода! А прилично ли гордость священнику?» Отец Яков остановился посреди кабинета, И словно не замечая присутствия Кунина Стал рассуждать с самим собой Ну, положим Я снесу и голод, и срам Но ведь у меня, господи, еще Попадья есть Ведь я ее из хорошего дома взял Она белоручка и нежда Привыкла и к чаю И к белой булке, и к простыням Она у родителей На фортепианах играла Молодая, еще и 20 лет, лет Хочется, небось, и нарядиться И пожалить и в гости съездить А, а она у меня хуже кухарки всякой, стыдно на улицу показать. Боже мой, боже мой, только и утехи у нее, что принесу из гостей яблочек или какой кренделетчик. Отец Яков опять обеими руками зачесал голову. И выходит у нас не любовь, а жалость. Не могу видеть ее без сострадания. или что оно такое делается на свете? Такое делается, что если в газеты написать То не поверят люди И когда всему этому конец будет? Болноте, батюшка! Почти крикнул Кунин, пугаясь его тона Зачем так мрачно смотреть на жизнь? Извините, великодушно Павел Михайлович Забормотал отец Яков как пьяный Извините, все это пустое И вы не обращайте внимания А только я себя виню и буду винить, буду! Отец Яков оглянулся и зашептал Как-то рано утром иду я из Синьковой в Лучковое. голежу а на берегу стоит какая-то женщина и что-то делает. Подхожу ближе и глазам своим не верю. Ужас! Сидит жена доктора Ивана Сергеевича и белье полочит. Докторша в институте кончила. Значит, чтобы люди не видели, норовела пораньше встать и за версту от деревни уйти. Неотдали моя гордость Как увидал, что я около нее И бедность ее заметил Покраснела вся Я уторопел, испугался, подбежал к ней Хочу помочь ей, а она белье от меня прячет Боится, чтоб я ее рваных сорочек не увидел Все это как-то даже невероятно Сказал Кунин, садясь И почти с ужасом глядя на бледное лицо отца Якова Именно невероятно Никогда, Павел Михайлович, этого не было, чтоб докторши на реке белье полоскали. И в каких странах этого нет. Мне бы, как пастор и отцу духовному, не допускать бы ее до этого. Но что я могу сделать? Что? Сам же еще на у ее мужа даром лечиться. Верно вы изволили определить, что все это невероятно. Глазам не верится». Во время обеда, знаете, выглянешь из алтаря, да как увидишь свою публику голодного Авраами и попадю, да как вспомнишь про докторшу, как у нее от холодной воды руки посинели. То верите ли, забудешься и стоишь, как дурак, в бесчувствии, пока панамарь не окликнет. Ужас! Отец Ягов опять заходил. «Господи Иисусе, Господи Иисусе!» – замахал он руками. Святые угодники И служить даже не могу Вы вот про школу мне говорите А я, как истукан, ничего не понимаю И только об еде думаю Даже перед престолом Впрочем, что же это я? Спохватился отец Яков Вам уезжать нужно Проститесь, я ведь это так Извините Конин молча пожал руку отца Якова Проводил его до передней И, вернувшись в свой кабинет Остановился перед окном Он видел, как отец Яков вышел из дому, нахлобучил на голову свою широкополую ржавую шляпу и тихо, понурив голову, точно стыдясь свои откровенности, пошел по дороге. «А его лошади не видно», — подумал Кунин. «Помыслить, что священник все эти дни ходил к нему пешком, Кунин боялся. До Сенькова было семь-восемь верст, а грязь на дороге стояла невылазная». Далее Кунин видел, как кучер Андрей и мальчик Парамон, прыгая через лужи и обрызгивая отца Якова грязью, подбежали к нему под благословение. Отец Яков снял шляпу и медленно благословил Андрея, потом благословил и погладил по голове мальчика. Кунин провел рукой по глазам, и ему показалось, что рука его от этого стала мокрой. Он отошел от окна и мутными глазами обвел комнату, в которой ему еще слышался робкий, Придушенный голос Он взглянул на стол К счастью, отец Яков забыл В торопях взять с собой его проповеди Конин подскочил к ним И сорвал их клочки И с отвращением швырнул под стол «Я не знал!» простонал он, падая на Софу «Я, который уже более года Служу здесь непременным членом Почетным мировым судьей Членом училищного совета» «Слепая кукла, Фат! Скорей к ним на помощь! Скорей!» Он мучительно ворочался, стискивал виски и... и напрягал свой ум. «Получу 20-го числа жалования. 200 рублей. Под благовидным предлогом суну и ему, и докторше. Его позову молебен служить, а для доктора фиктивно заболею. Таким образом, не оскорблю и гордости. И Аврааме помогу». Он рассчитывал по пальцам свои деньги и боялся себе сознаться, что этих двухсот рублей едва ли хватит ему, чтобы заплатить управляющему, прислуге, тому мужику, который привозит мясо. По неволе пришлось вспомнить то недалекое прошлое, когда неразумно проживалось отцовское добро, когда, будучи еще двадцатилетним малокосозом, он дарил проституткам дорогие веера, платил извозчику кузбе по десяти рублей в день – «Подносил из тщеславия актрисам подарки!» «Ах, как бы пригодились теперь все эти разбросанные рубли, трехрублевки, десятки!» «Отец Авраами проедает месяц только три рубля», — думал Кунин. «За рубль, попадя, может себе сорочку шить, а докторша прачку нанять!» «Но я все-таки помогу! Обязательно помогу!» «Тут вдруг Кунин вспомнил донос!» Который написал он архиерею И его всего скорчило Как от невзначай налетевшего холода Это воспоминание Наполнило всю его душу чувством гнетущего стыда перед самим собой И перед невидимой правдой Так началась И завершилась искренняя потуга К полезной деятельности Одного из благонамеренных Но чересчур сытых И нерассуждающих людей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 Образа. Ему за мудрость бог алба прибавил То есть он бляшив, что еще больше увеличивает помянутое сходство Первого зовут Андрей Птаха Второго никандер Сапожников Человек, которого они конвоируют Совсем не соответствует тому представлению Какое имеет у каждого обродяга Это маленький, тщедушный человек Слабосильный и болезненный С мелкими, бесцветными и крайне неопределенными чертами лица Брови у него жидкие, взгляд покорный и кроткий Усы еле пробиваются, хотя бродяга уже перевалил за 30 Он шагает несмело, согнувшись и засунув руки в рукава Воротник его не мужицкого драпового, с потертой ворсой Приподнят до самых краев фуражки Так что только один красный носик осмеливается глядеть на свет божий Говорит он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 Как это живой, трезвый человек может не помнить своего имени? «Да ты православный?» – спрашивает он «Православный!» – кротко отвечает бродяга м м стало быть, тебя крестили?» «А то как же, я не турок, и в я хожу, и говею из скоромного не кушаю, когда не велено Лиригею я исполняю в точности» «Ну, так как же тебя звать-то?» А зови, как хочешь, парень Птахо пожимает плечами И в крайнем недоумении хлопает тебя по бедрам Другой же Сонский, Никандр Сапожников, солидно мычит Хм, хм Он не так новин, как Птахо И, по-видимому, отлично знает причины, побуждающие православного человека скрывать от людей свое имя Поразительное лицо его холодно и строго Он шагает особняком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 С первоначала думал, что она рыба Потом гляжу, чтоб ты сдохла Лапки есть Не то она рыбина, не то гадюка, не то черт ее разберешь, что оно такое Так вот и ты Какого ты звания? Я мужик христианского рода, вздыхает бродяга Моя маменька из крепостных дворовых были С виду я не похож на мужика, и точно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 И сапожки носил, на манер какого дворянчика. Что, мамочки, сами кушали, тем и меня кормили. И господа на платье подарят, а они меня одевают. Хорошо жилось. Сколько я конфетов и пряников на своем ребячем веку перекушал. Так это ежели теперь продать, можно хорошую лошадь купить.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 Иди же, правит, и упокоятся. Бородяга обнажает голову Старчащие на ней редкой щетинкой поднимать кверху глаза И осеняет себя дважды крестным знамением Пошли ей, Господи Место злачно, место покойно Говорит он протяжно скорее старушечем Чем мужским голосом Научи ее, Господи, рабу твою Ксению Оправданием твоим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 Я так об себе рассуждаю, что у маменьки я был незаконорождённое детём Моя маменька весь свой век при господах жили И не желали за простого мужика выйти Ха, и на барина налетела, — успехается Птаха Не соблюли себя точно Были они благочестивые, богобоязненные, но девства не сохранили Оно, конечно, грех, великий грех, что и говорить Но зато, может, во мне дворянская кровь есть Может, только позвоню я мужик А в естестве благородный господин Говорит все это благородный господин Тихим слащавым тенарком Морща свой узенький лобик И издавая красным озявшим носиком Скрипящие звуки так и слушает, удивленно косится на него И не перестает пожимать плечами продя верст шесть, сотские и бродяг Садятся на бугарке отдохнуть «Кобака и та свое колечко помнит!» — бормочет птаха. «Меня звать Андрюшка, его, Ликандра. У каждого человека свое святое имя есть, и никак это имя забыть нельзя, никак. Кому какая надобность мое имя знать?» — вздыхает бродяга, подпирая кулачком щеку. «И какая мне от этого польза, ежели бы мне дозволили идти, куда я хочу, а то ведь хуже теперешнего будет?» «Я, брат с православным...»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 «Стакан-то барину я подавал. Всегда так было. Маменька приготовляла соду, а я подавал. Только, братцы, все это я вам по-христиански говорю, как перед Богом. и Вы никому не рассказывайте». «Ну, нации спрашивать никто не станет», — говорит Птаха. «Так ты, значит, бежал с скатерги, что ли?» «Бежал, милый друг. Нас человек 14 бежало. Дай Бог здоровья, люди и сам бежали, и меня собой прихватили». Теперь ты рассуди, парень, по совести Какой мне резон звание свое открывать Ведь меня опять в каторгу пошлю А какой я каторжный Я человек нежный, болезненный Люблю в чистоте и поспать, и покушать Когда Богу молюсь Я люблю лампадочку или свечечку засветить И чтобы кругом шуму не было Когда земные поклоны кладу Чтобы на полу насоренное и наплеванное не было А я за маменьку сорок поклонов кладу утром и вечером Бродяга Снимает фуражку и крестится «А восточную Сибирь пущай, ссылают», — говорит он «Я не боюсь, внешне это лучше» «Совсем другая статья, в каторге ты все равно, что рак в лукошке Теснота, давки толчая, духу перевести негде Сущий ад, такой ад, что и не приведи царицы небесные Разбойник ты, и разбойничать тебе честь, хуже собаки всякой Ни покушать, ни поспать, ни богу помолиться» А, а на поселение не то На поселение первонаперво я к обществу Припишусь на манер прочих По закону начальства обязано мне Пай дать да. а Земля там рассказывать нипочем Все равно как снег Бери сколько желаешь Дадут мне парень землю И под башню, и под огород, и под жилье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 Такой же бог и царь, что и тут Так же там говорят по-православному, как и я с тобой Только там приволье больше, и люди богаче живут Все там лучше, там ж не реки, к примеру, взять Куда лучше тут шли рыбы, дичины этой самой видимо невидимой А мне, братцы, на удовольствие рыбку ловить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 И скажи, пожалуйста, для всякой рыбы своя умственность есть Одну на живца ловишь, другую на выползка, третью на лягушку или кузнечка Все ведь это понимать надо К примеру сказать налим Налим рыба неделикатная, она и ершак хватит Щука, пискаря любит, шелишпер, бабочку Головля, ежели на бырком месте ловить, то нет лучше и удовольствия Пустишь леску сажене в 10 без грузила С бабочкой или с жуком Чтобы приманка поверх уплавала Стоишь в воде без штанов И пускаешь по течению А головы дерг Только тут так норовить надо Чтобы он проклятый приманку не сорвал Как только он джигнул тебе за леску Так и подсекай, нечего ждать Страсть, сколько я на своем веку рыбы переловил Когда вот в бегах были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 завидовал ли он прозрачному счастью бродяги Или, может быть, в душе почувствовал, что мечты о счастье не вяжутся с серым туманом и черно-бурой грязью А только он сурово глядит на бродягу и говорит Так-то оно ну, так, все оно хорошо Только, брат, не доберешься ты до привольных местов где тебе Лерс 300 пройдешь и Богу душу отдашь Ишь ты, какой дохлый Рейстерст прошел только, а никак отдышаться не можешь. Бродяга медленно поворачивается в сторону уникандра, и блаженная улыбка исчезает с его лица. Он глядит испуганно и виновато на остепенное лицо Соцкого. По-видимому, припоминает что-то и поникает головой. Опять наступает молчание. Все трое думают. Соцкий напрягает ум, чтобы обнять воображением то, что может вообразить себе разве что. Разве один только Бог? А именно то страшное пространство, которое отделяет их от вольного края. В голове же бродяги теснятся картины ясные, отчетливые и более страшные, чем пространство. Перед ним живо вырастает судебная волокита, пересильные каторжные тюрьмы, арестантские барки, томительные остановки на пути, студеные зимы, болезни, смерти товарищей, Бродяга виновата моргает глазами Вытирает рукавом лоб на Нагодором выступает мелкие капли И отдувается, как будто только что Выскочил из шарка натопленной бани Потом вытирает лоб Другим рукавом и боясливо Оглядывается И впрям тебе не дойдите Соглашается Птах Какой ты ходок? Погляди на себя, кожа до кости Умрешь, брат Известно, помрет Где ему? Говорит Никандр Его и сейчас в госпиталь положат». «Верно?» Непомнящий родства с ужасом глядит на строгие, бесстрастные лица своих зловещих спутников. И не снимая фуражки, выпучив глаза, быстро крестится. Он весь дрожит, трясет головой, и всего его начинает корчить, как гусеницу, на которой наступили. «Ну, пора идти», — говорит Никандр, поднимаясь. «Отдохнули». Через минуту будники уже шагают по грязной дороге. Родяга еще больше согнулся и глубже засунул руки в рукава. Так молчит. На пути ночевала тучка золотая На груди утеса великана Лермонтов. В комнате, которую сам содержатель трактира, казак семён Чистоплюй, называет проезжающей, то есть назначенной исключительно для проезжих, за большим некрашенным столом сидел высокий широкоплечий мужчина лет сорока.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 От образа по обе стороны угла тянулся ряд лубочных картин. При тусклом свете огаркой красной лампадки картины представляли из себя одну сплошную полосу, покрытую черными клякцами. Когда же из изразцовая печка, желая петь в один голос с погодой, с вдыхала в себя воздух, а полени, точно очнувшись, вспыхивали ярким пламенем и сердито ворчали,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 Один удар так явственно прогудел в комнате, как будто звонили под самыми окнами. Девочка, спавшая на лисе меху, срогнула и приподняла голову. Минуту она оглядела бессмысленно на темное окно, на Наср-эддино, по которому в это время скользил багряный свет от печки, потом перевела взгляд на спавшему мужчину. «Папа», — сказала она, — но мужчина не двигался.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 Послушался шум ворвавшемся ветра Кто-то, вероятно, хромой мальчик Подбежал к двери, которая вела в проезжающую Почтительно кашлянул И тронул чеколду И сюда, матушка-барышка, пожалуйте Сказал певучий женский голос Тут у нас чисто, красавица Дверь распахнулась И на пороге показался бородатый мужик В кучерском гафтане И с большим чемоданом на плече Весь с головы до ног Облеплено снегом Вслед за ним вошла невысокая, почти вдвое ниже кучера женская григора без лица и без рук, окутанная, обмотанная, похожая на узел и тоже покрытой снегом. От кучера и усла на девочку пахнула сыростью, как из погреба, и огонь свечки заколебался. «Какие глупости!» — сказал сердито узел. «Отлично можно ехать! Осталось ехать только 12 верст, все больше лесом и не заблудились бы». заблудить то не заблудились бы! этот когни Отвечал кучер. «И, господи, твоя воля! Словно я нарочно!» «Бог знает, куда привез!» «Но тише! Тут, кажется, спят!» «Ступай отсюда!» Кучер поставил на пол чемодан, причем с его плеч посыпались пласты снега. Издал носом схлипывающий звук и вышел. Затем девочка видела, как из середины узла вылезли Две маленькие ручки потянулись вверх и стали сердито распутывать спутаницу и шали платков и шарфов. Сначала на пол упала большая шаль, потом башлык, за ним белый вязаный платок. Освободив голову, приезжая сняла салопы и сразу сузилась наполовину. Теперь уже она была в длинном сером пальто с большими пуговицами и с оттопыренными карманами. Из одного кармана вытащила она бумажный сверток с чем-то, из другого вязку больших тяжелых ключей, которые положила так неосторожно, что спавший мужчина встрогнул и открыл глаза. Некоторое время он тупо глядел по сторонам, как бы не понимая, где он, потом стряхнул головой, пошел в угол и сел. Приезжая сняла пальто, от чего опять сузилась наполовину, сточила с себя по сапоги и тоже села. Теперь уж она... Не походила на узел. Это была маленькая, худенькая брюнетка, лет 20, тонкая, как змейка, с продолговатым белым лицом и свьющимися волосами. Но у нее был длинный, острый, подбородок тоже длинный и острый, ресницы длинные, углы рта острый и благодаря этой всеобщей остроте выражение лица казалось колючим. Затянутое в черное платье, с массой кружев на шее и рукавах,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 Крупные хлопья снега, сверкая белизной, ложились на стекла, но тотчас же исчезали уносимые ветром. Дикая музыка становилась все сильнее. После долгого молчания девочка вдруг заворочилась и сказала, сердито от чеканива каждое слово. «Господи, какая я несчастная! Несчастней всех!» Мужчина поднялся, виноватой походкой, и...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 Он молчал, моргал глазами, и, глядя на его виноватую фигуру, трудно было предположить, чтобы он скоро начал говорить. Но первый начал говорить он. Поглядев себе колени, кашлянув, он усмехнулся и сказал. ха, -ха эх, комедия ей-богу, смотрю и глазам своим не верю. Ну, за каким лешим судьба загнала нас в этот поганый трактир? Что она хотела этим выразить?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 Пошел хромой мальчик и вставил в помадную банку новый агарок. «Ты бы, хлопча, самоварчик нам поставил», — обратился к нему мужчина. Ха, кто ж теперь чай пьет?» — усмехнулся хромой. «Грех ты обед не пить». и чего хлопче не ты будешь гореть в аду, а мы». За чаем новые знакомые разговорились, и узнала, что... Ее собеседника зовут Григорием Петровичем Лихаревым Что он родой брат тому самому Лихареву Который в одном из соседей уездов служит предводителем И сам был когда-то поменчиком, но своевременно прогорел Лихарев уже узнал, что Иловайскую зовут Марьей Михайловной Что имение у ее отца громадное Но что хозяйничать приходится только ей одной Так как отец и брат смотрят на жизнь сквозь пальцы Беспечный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 Посыпаю ею пряники и ношу их на чердак, чтобы, видите ли, домовые поели и передохли. А когда научился читать и понимать читанное, то пошла писать в Я и в Америку бегал, и в разбойники уходил, и в монастырь просился, и мальчишек нанимал, чтобы они меня мучили, как Христа. И заметьте... Вера у меня была всегда деятельная, не мертвая Ежели я в Америку убегал, то не один, а соврачал с собой еще кого-нибудь Такого же дурака, как я, и рад был, когда мерз за заставой когда меня пороли Ежели в разбойники уходил, то возвращался непременно с разбитой рожей Беспокойнейшее детство я вам доложу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 «Для всех, кто любил меня, я был несчастьем. Моя мать вот уже 15 лет носит по мне траур, а мои гордые братья, которым приходилось из-за меня болеть душой, краснеть, кнуть свои спины, сорить деньгами, под конец возненавидели меня, как отраву». Лихарев поднялся и опять сел. «Если б я был только несчастлив, то я вас благодарил бы Бога», продолжал он, не глядя на Иловайскую.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 Так как на моих же глазах умерла моя жена, которую я издурил с моею бесшабашностью. Да, моя жена. Послушайте, у нас в общежитии преобладают теперь два отношения к женщинам. Одни измеряют женские черепа, чтобы доказать, что женщины ниже мужчины ищут ее недостатков, чтобы глумиться над ней, оригинальничать в ее же глазах и оправдать свою животность.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 Самые гордые, самостоятельные женщины, если мне удавалось сообщать в свое вдохновение, шли со мной, не рассуждая, не спрашивая и делая все, что я хотел. Из монашенки я сделал нигилистку, которая, как потом я слышал, стреляла в жандарма. Жена моя не оставляла меня в моих скитаниях ни на минуту и, как флюгер, меняла свою веру параллельно тому, как я менял свое влечение. Лихарев вскочил и заходил по комнате. «Благородное, возвышенное рабство», — сказал он, всплескивая руками. «Во нем-то именно и заключается высокий смысл женской жизни и страшного сумбура, накопившегося в моей голове за все время моего общения с женщинами». Моей памяти, как в фильтре, уцелели ни идеи, ни умные слова, ни философия. А это необыкновенная покорность судьбе, это необычайное милосердие, всепрощение. Лихарев шал кулаки, уставился в одну точку и с каким-то страстным напряжением, точно обсасывая каждое слово, процедил сквозь шатые зубы. Это, это великодушная выносливость, верность до могилы, поэзия сердца.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 По дрожавшему страстному голосу, по румянцу щек, для нее ясно было, что женщины были не случайную и непростой тему разговора. Они были предметом его нового увлечения или, как сам он говорил, новой веры. В первый раз в жизни Яловайская видела перед собой человека увлеченного, горячо верующего.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 По ее понятиям, род Лихаревых причинили ей столько зла, сколько может причинить слежший враг. И что же? Братья выдают ей гроши на просворы и молебны. А она, насилуя свое религиозное чувство, копит эти деньги и тайком шлет их своему беспутному Григорию. Одна эта мелочь воспитает и облагородит душу гораздо сильнее, чем все теории, Умные слова, 35 тысяч видов. Я вам могу тысячу примеров привести. Да вот хотя бы вас взять на дворе вьюга, ночь, а вы едете к брату и отцу, чтобы в праздник согреть их лаской. Хотя они, быть может, не думают, забыли о вас. А погодите, полюбите человека, так вы за ним на Северный полюс пойдете. Ведь пойдете? Да, если полюблю. Вот видите...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 «Господи!» <смех> — заплакала Саша. вот своими разговорами не дает мне спать!» «Ах, да!» — спохватился Лихарев. «Виноват, дружочек, спи, спи! А кроме нее у меня еще двое мальчиков есть!» — зашептал он. «Те, сударыня, у дяди живут, а это не может и дня продышать без отца. Страдает, ропчет, а липнет ко мне, как муха к меду.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 И кутала ее ноги Разбудил Эловайскую странный рев Она вскочила и удивленно поглядела вокруг себя В окна, наполовину занесенной снегом Гляделась и рассвета В комнате стояли серые сумерки С когось которой ясно вырисовывались И печка, и спавшая девочка И наср один Печь и лампадка уже потухли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 Из её рёва Иловайская поняла только один куплет. «Эй, ты, хлопчик маленький, бери ножик тоненький, убьём жида прискорбного сына!» Около прилавка стоял Лихарев, глядел с умилением на певцов и притоптывал в так ногой. Увидев Иловайскую, он улыбнулся во всё лицо и подошёл к ней. Она тоже улыбнулась.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 иловайская пожала плечами и волнение заходила по комнате не понимаю не понимаю говорила она шевеля перед своим лицом пальцами это невозможно ей и, и неразумно вы поймите что это это хуже ссылки это могила для живого человека ах господи горячо сказала она подходя к лихареву и шевеля пальцами перед его улыбающимся лицом верхняя губа ее дрожала и колючее лицо побледнело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 Долго мяло ее в руках и, оглянувшись на Лихарева, покраснило и сунула бумажку к себе в карман. За дверью послышался голос кучера. Иловайская молча со строгим сосредоточенным лицом стала одеваться. Лихарев кутал ее и весело болтал, но каждое его слово ложилось на ее душу тяжестью. И весело слушать, когда балагурят несчастные или умирающие.